Таисий, пёс латинский, вместо того, чтобы молитва над усопшим читать, тайно разослал гонцов по ближним боярам. Васька Галицкий с Сонькой говорили с каждым. Кого улестили, кого припугнули. Многие, кого я за союзников держал, переметнулись. Да оно и понятно. Слабая власть боярам слаще, чем сильная. При мне бы не забаловали. Ну, теперь всё. Царём поставили Фёдора. Постановили отнять у меня большую печать, стрелецкие и малороссийские приказы, а ещё аптекарский Это, наверное, чтоб государя не отравил или колдовским снадобьем не уподчевал. Матфеев горько усмехнулся. Посольские дела пока за мной оставили. Да, через месяц, много, через два отберут и их. Пошлют воеводы куда-нибудь в Царево-Кокшайск, а там, вдали от Москвы, и в конец добьют. Вот так, Корней. Надо было непристойность блюсти, а еще вчера над смертным ложем государевым их за горло брать.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 По весу судить лежало в нем никак не меньше тысячи золотых. Из венецейского кресла навстречу капитану поднялась легкая фигурка — Александра Артамоновна, Сашенька. «Мне все ведомо», — стремительным шептом заговорила боярышня. «Батюшка сказывал. Уезжаешь? Что ж, дай тебе, Бог, корней счастья сыскать. А я и так знала, что нам с тобою не судьба». Раньше я больно высоко летала, теперь вот вниз паду, а землю разобьюсь. Прощай, мономур импосайбль, моя невозможная любовь. По-русски ты так и не скажешь. Стыдно. Сашенька обхватила высокого мушкетера за шею, быстро поцеловала в губы, и прежде чем растерянный Корнелиус успел ответить на объятья, выбежала из залы прочь. К себе фон Дорн возвращался в глубокой задумчивости. Главное тут было не слушать сердце потому что оно, глупое, задумало Корнелиуса погубить. Ведь ясней ясного, что нужно делать». Забрать книги из Алтын-Талабаса и мчать вдогонку за шведским караваном. Продав драгоценные камни сокладов, рыцарь фон Дорн станет богат и свободен. Жить же будет он не в этой дикой, нелепой, опасной стране, а в милой Швабии. Это во-первых. Оставаться с Матфеевым безумно, потому что боярин обречен. Это во-вторых.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 Только потому, что она одна на всю Москву похожа на настоящую европейскую девицу, благородного рода и хорошее воспитания Но ведь не мальчик уже, повидал на своем веку всяких барышень и дам, не говоря о простых девках и бабах. Пора бы понимать, в Амстердаме, или тем более в Париже таких, как Сашенька, той и получше,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 Уж во всяком случае, не позднее, чем через неделю, догонит шведов где-нибудь за торжком. Капитан вздохнул и замотал головой, отгоняя непрошенное видение. Серые глаза Сашеньки, когда они посмотрели на него в упор, переносится в переносицу. Мономур импосабль. Вспомнилась арабская притча.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 Откинуть каменные плиты, спуститься в тайник. На нос можно надеть бельевую прищепу, чтобы не нюхать мертвичину. А дальше совсем просто. Вот она, Либерия, под вершковым слоем земли. Отодвинь скверную книгу и копай. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос. ВОЗ». Март 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий заборовский